В бой за красавца-брюнета, смотревшегося завидным клиентом, вступили лихачи из четырех гостиниц, что считались в Первопрестольной самыми шикарными — Метрополя, Лоскутный, Дрездена и Дюссо. «А вот, Метрополь, пожалуйте!» — воскликнул первый новейший отель по европейскому обычаю, а для китайца вашего при особая каморка имеется.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 Чтоб с нижней площадки не подглядывали, Когда дама по лесенке поднимается. Европейские глупости и варварства, Пожал плечами слуга, А я вам, господин, вот что скажу? Как только прибудем на постоярый двор, Надо будет поскорее куртизанку вызвать к вам, И чтоб непременно первого разряда. А мне можно третьего. Тут хорошие зельсины, Высокие, торстые, Гораздо лучше японок. Отстань ты со своей ерундой, Рассердился молодой человек. Слушать противно. Японец неодобрительно покачал головой. «Ну, — Но сколько можно, пятиарица, помидори-сан? Вздыхать из-за зенсины, которую никогда борься не увидишь? Пустое занятие. Но его хозяин все-таки вздохнул. А потом еще раз, и видно, чтобы отвлечься от грустных мыслей, спросил у кучера, как раз проезжали Страстной монастырь. — А кому это нам, э, бульваре-памятник, поставили? Неужто лорду Байрону? — Пушкин, это Александр Сергеевич. У Коричина обернулся возница.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 Пассажир с петербургского поезда снял хороший шестерублевый номер с окнами на театральный проезд, записался в книги коллежским ассессором Эрастом Петровичем Фандориным и с любопытством подошел к большой черной доске, на которой по европейскому обыкновению были мелом написаны имена постояльцев. Сверху крупно, с завитушками число 25 июля, пятница, садюе, вундроди, седьмое Чуть ниже, на самом почетном месте, каллиграфически выведено генерал-адъютант от инфантерии М. Д. Соболев, номер сорок семь. «Не может быть!» — воскликнул коллегский ассенсор. «Какая удача!» Обернувшись к партии, спросил, у себя ли его высокопревосходительство? «Мы с ним дав давние знакомцы». «Так точно у себя-с!» — поклонился служитель. «Только вчера въехали. За свитой».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 Говорил он коротко, сквозь стиснутые зубы, очевидно, купание требовало изрядных волевых усилий. К самому императорскому наместнику, вашему новому господину, почтительно спросил Маса. Тогда я достану иметь. Без митья никак невозможно. Одно дело русский посор в Токио, которому вы служили ранси, с ним можно было не церемониться, и совсем другое губернатор такого борцова каменного города. Дазе и не спорьте. Он отлучился. И вскоре вернулся с парадной чиновничьей шпагой, благоговейно неся ее на вытянутых руках. Очевидно поняв, что спорить бесполезно, Ираст Петрович только вздохнул. — Так как насчет куртизанки, господин? — спросил масса, обеспокоенно глядя на голубое от холода лицо хозяина. — Здоровье прежде всего! — пошел к черту. Фандорин клац зубами поднялся. — Полотенце и одеваться! О, входите, голубчик, входите! А мы вас тут поджидаем, так сказать, тайный синедрен в полном составе!» Такими словами приветствовал принаряженного колежского ассессора всемогущий хозяин матушки Москвы, князь Владимир Андреевич Долгорукий. «Ну что же вы встали на пороге? Пожалуйста, вот сюда, в кресло! И зря в мунтир вырядились, да еще при шпаге! О, о о Ко мне можно попросту в сюртуке!»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 Он будем думать, как с московских толстосумов на богоугодное дело миллион вытрясти. Ха. А Что ж, господа секретчики, было вас двое, теперь будет трое. Как говорится, совет да любовь. Вы видите, господин Фондорин ко мне как раз для тайных дел назначены, не правда ли? Рекомендации у вас отличные, не по годам. Чувствуется, что человек вы бывалый. Он испытующий глянул в новенького глаза, но тот выдержал взгляд и даже, кажется, без особого трепета.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 уже не раз и не два просмотрел генерал губернатор личное дело своего нового сотрудника, а ясности не прибавилось. Формуляры в самом деле выглядело претаинственно Ну, двадцати шести лет, православного вероисповедания, потомственный дворянин, уроженец Москвы, это ладно.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 Произведен, вне всякой очереди, в чин титулярного советника с зачислением по Министерству иностранных дел. А далее, в графе награждения и того пуще. Орден святого Владимира IV степени задела Азазель, секретный фонд отдельного корпуса жандармов. Орден святого Станислава III степени задела турецкий Гамбит, секретный фонд военного министерства.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 Главная мысль у его сиятельства была сейчас такая — «А не комарили ли тебя подослала, милый юноша? Не подменяли копать? Очень похоже на то. Мало мне Караченцева». А жалостливый взгляд оберполицмейстера был вызван обстоятельствами иного рода. В кармане у Евгения Осиповича лежало письмо от прямого начальника директора департамента государственной полиции Плевако.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 Евгению Осиповичу молодой человек на первый взгляд показался симпатичным, остроглазый такой, держится с достоинством, не знает, бедняга, что высшие сферы на нем поставили крест, приписали к старой калоши в скорости, предназначенной на помойку. Такие вот думы были у генерала Караченцева. А о чем думал Петр Парменович Хуртинский? Бог весть, больно уж таинственного хода мысли был мужчина. Немой сцене положило конец появление нового персонажа, бесшумно выплывшего откуда-то из внутренних губернаторских покоев. Это был высокий, тощий старик, потертый ливрей, с лысым блестящим черепом и лоснящимися расчесанными бакенбардами. В руках старик держал серебряный поднос с какими-то склянками и стаканчиками. «Ваш сядь свар...» сварливо сказал ливрейный. — Пора от запора отвар кушать». сами потом жаловаться станете что фрол не заставил забыли как вчера откряхтели доплакались то то ну тка ротик раскройте такой же тиран как мой масса подумал фандорин хотя обличие прямо противоположного и что за порода этакая на нашу голову — да фролушка сразу же капитулировал князь я выпью выпью это я мой камердинер ведище фрол григорьевич с молодых ногтей меня опекает А вы что же, господа, не угодно ли? Славный травничек. На вкус гадский, но от несварения исключительно помогает и работу кишечника стимулирует превосходнейшим образом. А Фрол, налейка им. Караченцев и Фандорин от травничка на отрез отказались, а Хуртинский выпил и даже уверил, что вкус не лишен своеобразной приятности. Фрол дал князю запить отвар сладкой наливочкой и закусить тартинкой. Хуртинскому не предложил.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 А когда за Исаулом закрылась дверь, сокрушенно вздохнул. «Ах, господа, теперь начнется. Шутка ли такой человека? Любимец всей России. Да что России, вся Европа белого генерала знает. А я к нему сегодня с визитом собирался. Петруш, ты отошли депешу государю-императору. Ну, сам там сообразишь. Нет, наперед покажи мне. А после распорядись насчет траура, панихиды и... Ну, сам знаешь». — Вы, Евгений Осипович, порядок не обеспечьте. Как слух пройдет, вся Москва к хлынет. Так смотрите, чтобы никого не передавили, расчувствовавшись. Я москвичей-то знаю, и и, чтоб чинно все было прилично. Оберполицмейстер кивнул и взял с кресла папку для доклада. — Разрешите идти, ваше сельство? — Вступайте. — Ай, шуму-то, шуму-то будет. Князь вдруг встрепенулся. — А что, господа, ведь, пожалуй, государь прибудет, а? — Непременно прибудет, ведь не кто-нибудь сам герой плевный и Туркестана богу душу отдал. Рыцарь без страха и упрека, недаром Ахиллесом прозван. Дворец Кремлевский надо подготовить. Ну, это уж я сам. Гуртинский и Караченцев подались к двери, готовые к исполнению полученных поручений, а калишский ассессор, как ни в чем не бывало, сидел в кресле и смотрел на князя с некоторым недоумением.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 «Я же видел Исаула Гукмасова, которого тоже отлично знаю, о по половине девятого, и он был небрит. Это три». Здесь Фандорин сделал многозначительную паузу, словно последнее сообщение имело какую-то особенную важность. «Небрит? И что с того?» — недоуменно спросил обер -предмессер. «А то ваше превосходительство, что никогда и ни при каких обстоятельствах Гукмасов не может быть небритым в половине девятого утра».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 — Ну что ж, Анастас Петрович прав, — сказала князь, — понимаешь, — тут дело государственное. Назначаю негласное расследование обстоятельств кончины генерала-дъютанта Соболева. И без вскрытия, видно, не обойтись. Но только смотрите, Евгений Осипович, аккуратненько, без огласки. И так слухов будет. Петруша, слухи будешь собирать и докладывать мне лично. Расследование, разумеется, проведет Евгений Осипович. Да и не забудьте насчет бальзамирования распорядиться.